Глава 1. Зал священного кружаля. Раз в год жители Доринфии праздновали День Великого Начала. Согласно легенде, в этот день морская черепаха, дочь богини Тутропан, покровительницы вод, дала жизнь первым людям. В древних свитках описывается история о том, как прародительница доринфийцев ослушалась свою мать и больше, чем ей было позволено, проводила времени на суше. Дочь богини Тутропан каждый день поднималась из океанских глубин и выходила на песчаный берег, любое с закатом и парящими над волнами птицами. Она любила прикосновение теплых лучей солнца к ее коже и не хотела возвращаться в прохладный мир водной стихии. Ее любовь к наземному миру была так велика, что однажды случилось чудо, и дочь Тутропан ощутила, что в ней зародилась новая жизнь. Она вышла на берег и, отойдя от полосы прилива, вырыла глубокую ямку, в которую отложила несколько десятков яиц. А чтобы хищники не погубили еще нерожденных детей, присыпала яму песком. Узнав об этом, богиня разгневалась. Она знала, ее внуки, рожденные на суше, не смогут жить под водой. Но дочь не поверила, ведь обычные морские черепахи выводят свое потомство на берегу океана. Она каждый вечер выходила на сушу и ждала, когда из яиц вылупятся крохотные черепашки и уйдут с ней в море. Все, от мала до велика, в Даринфе, хорошо знают, чем закончилась эта грустная легенда. Дочери богиня Тутропан пришлось оставить своих детей на песчаном берегу и обречь их на существование вблизи воды, в которую они вернутся только когда их душа покинет тело. Покровительница вод сжалилась над детьми черепахи и не дала им погибнуть, ведь они родились голыми и лишенными панциря, а значит, беззащитными перед обитателями океана. Собрав всех, она повела их за собой к пресным озерам и ледяным ключам, бьющим из-под земли на дальних вершинах кор, покрытых снегом. Путь был долгий, и многие не смогли дойти до конца, оставшись на равнине. Там, где ступала нога богини, Возникла великая река Вилейка с ее многочисленными притоками. А где богиня останавливалась на привал и воздвигала себе укрытие, впоследствии выросли города – Вилон, Ладжинон и Даринфол. Потомки морской черепахи стали первыми их поселенцами и прародителями современных людей. Раз в год в это время в Даринфе отмечается праздник, объединяющий всех потомков морской черепахи. Однако не только доринфийцы или жители континента пяти государств желали оказаться в Доринфоле в день Великого Начала. Любопытных со всей Алории привлекало волшебство, которое каждый человек мог буквально потрогать руками. В полдень вода, налитая в сосуд, освещенный жрецами храма богини Тутропан, приобретала удивительные свойства. Она становилась почти невесомой и сохраняла форму, которую ей придавала человеческая фантазия. Из воды можно было вылепить любую фигуру, от парящего шарика до статуи. Даринфиц обычно делали водяную черепаху и дарили ее друг другу, отправляя по воздуху. Подарок непременно нужно было поймать губами и медленно выпить. Но не каждому удавалось безупречно проделать такой трюк. Доринфитц, бегущий с раскрытым ртом за летящей водной черепашкой, был частым зрелищем на празднике. Считалось, упустить подарок упустить удачу в следующем году. Несмотря на единение, царившее в Доринфоле праздничным утром, когда все жители города оставляли свои дома, чтобы окунуться в океан с лучами восходящего солнца, группа странников, пришедших в город прошлой ночью, не покинула комнаты постоялого двора. Не считая стражи королевского замка и жрецов главного храма, они единственные остались в городе. Только вот они не собирались ничего охранять. «Скорее наоборот». «Улица и площадь совершенно свободны, госпожа». Сиплым басом произнес темнокожий широкоплечий человек, сложив подзорную трубу и отойдя от окна. «Можно выходить». «Замечательно!» Коварно улыбнулась рыжеволосая дама. Ее рука в зеленой перчатке с металлическими когтями похлопала его по плечу, а взгляд, одурманенный азартом, устремился к стоящим перед ней людям живо за дело мы отметим сегодняшний день по-своему не будь я хельгой глаза мужчин заблестели и вскоре группа разбойников под предводительством грозной хельги уже выступала в сторону храма богини тутропан в отличие от привычных пирамидальных святилищ этот храм имел необычную форму первый ярус состоял из огромного цельного куска мрамора и изображал нижнюю чашу фонтана а второй и третий лежащие на многочисленных колоннах, верхние. С помощью нехитрых устройств, созданных лучшими механиками, вода, не повреждая строение, попадала в верхний ярус и стекала с него, образуя стены из воды. Но присутствие богини особенно чувствовалось, когда вода, достигнув нижней чаши, сверкающими струями устремлялась к небу. Храм располагался в центре бассейна, наполненного нералами, хищными тварями предупредительно высовывающими из воды свои плоские хвосты с пробегающими по ним электрическими разрядами. Коралловый мост, ведущий в светилище, предусмотрительно опустили на дно бассейна, и пробраться в здание можно было, только перелетев к нему на крыльях. «Жаль, что моя полома не летает», — сказала Хелька. «Но вы сможете сейчас доказать всем, что для полета крылья не нужны?» «Готовы?» Бандиты хором ответили согласием, и по команде Хельги разделились на две группы. С четырех сторон бассейна возвышались башенки, украшенные жутковатыми скульптурами, изображающими чудовищ, тянущих к храму свое щупальца. Это была еще одна часть фонтана, и из кончиков щупалец били мощные струи воды, наполняя верхнюю чашу. Разбойники беспрепятственно вошли в башенки. Согласно плану, один из бандитов забрался в трупу, проходящую внутри самого толстого щупальца а второй с помощью заслонки усилил напор воды. В результате четверо бандитов почти одновременно пролетели над бассейном, минуя электрических монстров, и приземлились в верхней чаши храма, наполненной водой. Не для всех посадка оказалась удачной. Кто-то едва не скатился вниз, ударившись о каменные выступы, а кого-то чуть не снесло потоком водопада. Но это не остановило саму Хельку. «Ради тебя, моя дорогая» прошептала воительница, коснувшись кулона с прядью белоснежных волос. «Пусть сегодня наши усилия будут не напрасными!» С помощью фюрка, причудливого свистка, сигнал которого слышала только палома, женщина вызвала к себе бантелянского прыгуна и, взобравшись в седло, приказала совершить прыжок над храмом. Палома оттолкнулась от земли и взмыла вверх. «Не имея мощных крыльев...» Экзотическая птица, словно гигантская саранча, легко поднималась на высоту в пять раз большую, чем достигала святилище богини Тутропан. Хельга верно рассчитала момент и, выпрыгнув из седла, приземлилась в чашу с хрустальной статуей покровительницы вод. Из-под ног Хельги выпорхнула стайка ситлов. Эти существа напоминали крылатых червей, обожающих греться на мелководье и плескаться в фонтанах. Ситлы с пронзительным визгом выпрыгивали из воды и разлетались в панике, и едва появлялся кто-то больше воробья. От неожиданности Хельга поскользнулась и едва не рухнула вниз, но успела ухватиться за руку хрустальной статуи. «Прошу простить меня за столь дерзкое проникновение, богиня, но бояться вам нечего». Хельга чуть склонила голову перед прозрачным изваянием. «Хоть мы поклоняемся другим богам, но уважаем красоту» и потому вашего изваяния не тронем». Все это Хельга затеяла ради кружаля, древнего сосуда, хранящегося в святилище. Он был создан самой богиней Тутропан. Хельга хотела заполучить артефакт именно сегодня. В день, когда все жители города отправились на рассвете к океану, у них впервые появилась возможность проникнуть в храм незамеченными и выкрасть кружаль. Ведь в другие дни бесценный сосуд охраняли сотни воинов. Сегодня же их осталось не больше десяти. Но не алчность двигала хелькой. Кроме драгоценных камней, которыми был украшен сосуд, в нем была сокрыта великая сила. Кружали исцелял недуги, что омрачали жизнь человека, причиняя слабым телам боль и страдания. Воительница решила испытать силу артефакта на своей дочери, Елеоль, лишившейся человеческого облика из-за пробудившегося в ней воплощения живого света. Несчастная девушка почти год дожидается исцеления в долине Эллалианов. Хильга собиралась использовать кружаль, а после вернуть в храм, независимо от того, поможет ли он дочери или нет. Храм богини Тутрапан не имел окон. Их заменяли открытые проемы между колонн, где сплошной стеной лилась вода, что позволило бандитам легко спуститься с верхних этажей и войти в зал священного кружаля. Тот, кто оказывался в святилище впервые, был поражен видом перевернутого фонтана, бьющего из купола. Вопреки законам природы, вода не лилась на пол, а плавно взмывала вверх, заставляя любого поверить в божественное вмешательство. В прозрачных колоннах, как в аквариуме, плавали маленькие медусы, а сквозь стеклянный пол под ногами можно было заметить стайки разноцветных рыбок. На витых канделябрах горели многочисленные свечи, подчеркивая грани противоположности. Огонь и вода, соединившись в единое целое, рождали в сердцах прихожан благоговейный восторг и завораживали, пленяя сознание. В центре зала на ледяном возвышении сверкал прозрачно кружаль, усыпанный бриллиантами в форме капель. Согласно легенде, его создала сама богиня Тутропан из собственных слез, плача вместе с теми, кто возносил к ней молитвы в надежде на помощь. Священный сосуд напоминал широкий кубок в форме раковины. Его ножка переходила в длинный, причудливо изогнутый рог. На конце рога было отверстие, через которое богиня пила содержимое кружали. Сверху на него сыпались снежинки. Они появлялись ниоткуда и таяли в тумане, струящемся по полу и исчезающему границе, отмеченной жрецами. Жрецы стояли спиной к артефакту, как недремлющая стража. Хельга подозвала к себе бандитов и шепнула. «Пока все идет как задумано. Но помните, у нас нет возможности вытащить отсюда никого. А значит, будьте очень осторожны, усыпляя жрецов. Если кто-то из вас ошибётся, тот спасает себя сам или остается в храме на суд разгневанных доринфийцев». Повторив весь план еще раз, рыжая воительница скинула плащ и позволила взять прикрепленные к ее спине цилиндрические футляры. Бандиты намеревались усыпить охрану с помощью трайсов, отловленных в хвощевых лесах Бантолии. Насекомые размером с ладонь действовали подобно комарам, но прежде чем высосать кровь, впрыскивали в жертву свою слюну, способную почти мгновенно усыпить человека. Гудение трайсов не было слышно из-за шума фонтана и люди Хельги, миновав внешние колонны, окружающие зал, затаились за проемами внутренних, исписанных причудливыми иероглифами. По сигналу Хельги бандиты выпустили насекомых, а сами накрылись плащами, защищающими от укусов. Черные в красную полоску кровососы разлетелись по залу. Разъяренные долгим заточением, насекомые быстро обнаружили свои будущие жертвы. 10 секунд», — шепнула Хельга бандитам, скрылась под плащом, мысленно считая до десяти. Послышался грохот. Она высунула голову и довольно хмыкнула. Все шестеро жрецов лежали на полу, усыпленные ядом. «Вылезайте! Путь свободен!» — крикнула она в полный голос. «Наши маленькие кровососы знают свое дело!» Послышался одобрительный гул. Разбойники выбрались из укрытия и шагнули к сосуду. Но Хельга удержала их подняв руку в предупредительном жесте. «Чего медлим?» возмутился кто-то позади. «Яд действует не вечно. Мне не улыбается, чтобы эти шестеро пришли в себя и кинулись меня калечить». «Дайте нашим троясам спокойно отобедать», — сказала Хельга. «Им нужна пара минут. Тогда путь будет свободен. Пока они не насытились, их лучше не тревожить». «Нам нужно успеть унести ноги!» раздался тот же голос. Она обернулась и узнала кривого Самира. Ее пальцы против воли сжались в кулаки. Вечно старый засранец лез со своими советами, прирекался, спорил, точно метил на ее место. «Не терпится умереть, Самир!» — крикнула она и добавила. «Если так, ты только скажи, я это мигом устрою!» Другие бандиты заржали. Самир затих и отвел взгляд. Она понимала, что это лишь начало, и с ним придется разобраться позже. Но сейчас на подобное не осталось времени. «Пора!» — крикнула она и первой устремилась в зал, где хранился артефакт. «Только бы он помог!» — подумала она, заметив сверкающий сосуд на алтаре. «Только бы исцелил мою девочку! И год поисков оказался не напрасным!» Едва последний кровосос, опьянев от людской крови, медленно поднялся над жертвой, Хельга вошла в зал кружаля. Бандиты расступились, пропуская ее вперед. Но Хельга не успела сделать и пары шагов, как перед ней кто-то высыпал целый мешок жемчуга. Перламутровые бусины запрыгали перед глазами Хельги, отскакивая от пола. Двое мужчин молниеносным движением заслонили с собой рыжую воительницу, а та метнулась назад и спряталась за стеллой с иероглифами. Ее люди настороженно достали оружие, заметив странные движения жемчужин, возвращавшихся к месту падения. Неизвестно, откуда взявшаяся перламутровая россыпь собралась горкой и, закружившись в сверкающем вихре, поднялась столбом, преграждая путь бандитам к алтарю. Не позволяя им опомниться, живое скопление жемчуга ринулось в атаку. Из него вырвалось нечто, по очертаниям похожее на человеческую ногу, и ударило в грудь того самого Самира. Не успевший отреагировать, бедолага отлетел в глубину зала. Остальные, мгновенно забыв о страхе, набросились на жемчужного защитника Кружаля. Острые клинки схлестнулись перламутровыми кулаками, и завязалась драка, которую издалека наблюдала Хелька. Отрубленные конечности монстра падали на пол и разлетались бусинками в разные стороны, а на их месте вырастали новые. Зрелище казалось знакомым, ведь ее люди, превращенные в щебневых воинов, обладали такой же неуязвимостью. Однако они не могли так трансформировать свое тело а перламутровый противник создавал из скопления жемчуга любые формы. Несмотря на то, что ему одному противостояло четверо, преимущество было на его стороне. Рассыпающийся жемчуг собирался в подобие жгутов и змеями подползая к бандитам, обвивал их ноги, роняя на пол. «Это не входило в наши планы!» — закричал один из бандитов, пытаясь освободиться от перламутрового ожерелья, опутавшего его ступни но бусинки проскальзывали между пальцев и возвращались на прежнее место. «Нас не готовили к такому!» — завопил второй и выронил клинок из руки, заломлённый за спину перламутровой змеей. Мгновенная смерть Самира и собственная беспомощность сломили бандитов. Их сердцами овладел страх. Они уже не нападали, а лишь оборонялись, вслепую размахивая клинками, которые не наносили жемчужному монстру никакого урона а тот оттеснял их к выходу из зала. Не прошло и пары минут, как люди Хельги сдались и побежали в поисках спасения. «Жёванные хвосты!» — крикнула им след Хельга, потрясая кулаками. Она не надеялась на отчаянную храбрость этих бродяг, которых наняла, шатаясь по рынкам и трактирам. Эти трусливые ситлы и в подметке не годились ее ребятам, тем, что превратились в щебневых воинов и покинули ее отозвавшись на призыв Арсения. Ей было жаль расставаться с ними, но Хельга понимала, так будет лучше. Неуязвимые монстры — опасная армия, и им незачем быть по другую сторону закона. А эти ференьи потроха пришли сюда ради денег, хорохорились и грозили убивать всех на своем пути, а при первой опасности трусливо сбежали. Плевать! Пускай катится к Архису. Денег они от нее не получат, пусть только заикнутся и на их место она найдет кого-нибудь получше. Хельга зло сплюнула на пол. «Позже подумай об этом. Надо решить, как быть сейчас», — пронеслось в ее голове. Во время боя Хельга стояла за колонной, выжидая момент, чтобы незаметно для перламутрового монстра броситься к алтарю. Это давало ей некоторое преимущество. А сейчас ей вовсе не хотелось уходить с пустыми руками. Она осторожно выглянула из-за колонны, и принялась наблюдать, что станет делать жемчужный воин. Из россыпи жемчуга обрисовалась пленительная женская фигура и, вернувшись к алтарю, опустилась на колени перед кружалем. Тут же над ее головой возникло небольшое облако пара. «Я доволен тобой, принцесса», — услышала Хельга знакомый голос. Всех грабителей распугала. «Рада служить вам, мой господин. Будут ли еще приказания?» «Ступай и приготовься встретить меня, наполненным новой жизнью». Жемчужная воительница поклонилась, и нитями перламутрового ожерелья устремилась в просветы между этажами, незаслонёнными стеной воды. Она как будто боялась ее и старалась, чтобы ни одна капля не попала на жемчужину. «Теперь я знаю твое уязвимое место, но слишком поздно», подумала Хельга и устремила взгляд на скопление пара. Живое облако подлетело к артефакту и дождем пролилось в священный сосуд. «Кто бы ты ни был, но я не собираюсь из-за тебя менять свой план», — прошептала Хелька. Она решительно вышла из укрытия, желая заполучить кружаль и выплеснуть его содержимое. Теперь, увидев странных существ, охраняющих артефакт, она еще больше укрепилась в желании похитить его. Ведь раз его так стерегут, значит, он действительно обладает некой силой. Однако ей так и не удалось завладеть артефактом. Едва переступив порог зала, воительница заметила просыпающихся жрецов. Оценив свои шансы, предводительница бандитов решила незаметно покинуть храм, не вступая в неравный бой. Единственным утешением был мост, поднятый с дна бассейна с бежавшими наемниками. Дойдя до его середины, Хельга оглянулась на святилище тутропан. Это еще не поражение! прошептала она, И с тяжелым вздохом достала фюрок, вызывающий полому. Ее люди не решились вернуться на постоялый двор, и весь гнев рыжей воительницы достался мебели. Она в щепке разнесла шкафы и стулья, а затем, усевшись на полу посреди разгромленной комнаты, налила вина в единственную уцелевшую кружку. Она была зла, что позволила себе сорваться, но не собиралась напиваться, чтобы забыть об этом. Увиденная в храме озадачила ее. Все две сущности не походили на стражу, — размышляла она. Тогда что они задумали и какое отношение имеют к сосуду богини? После пары глотков вина голова прояснилась, и Хельга решила отправиться на праздник и посмотреть, что случится с кружалем там, когда вокруг будет много народа.